«Хватит!» – запротестовала Белечка. «Проявите больше уважения! Должно быть больше доброты! Ведь эта легенда открывала людям пути духовного развития многие века!» Судя по состоянию на сегодняшний день, немного удалось сделать, прямо скажем, за эти многие века. «Ладно, сама попробуй!»